Глава 3. Через пять дней Пэдуэй не только не исчез бесследно в пучинах альтернативной истории, но и радовался длинному ряду бутылок на полке, а также состоянию своих финансов. Считая 5 солидов месячной ренты за дом, 6 солидов, ушедших на аппарат, плату Ганнибалу и собственные расходы, оставалось еще больше 30 одолженных солидов. Почем ты собираешься продавать свой товар? Спросил Томасус. Ну, бренди, безусловно, предмет роскоши. Если бы его взял какой-нибудь приличный ресторан, то, на мой взгляд, не грех просить за него по два солида за бутылку. По крайней мере, до тех пор, пока мой секрет не откроют и не появится конкурент. Томасус, бодро потирая руки, расплылся в широкой улыбке. О, если так дела пойдут, ты уже через неделю сможешь вернуть мне долг вместе с процентами. Впрочем, я не тороплю. Похоже, за тобой не пропадет. Если у, есть у меня на примете один ресторан, как раз то, что нужно. Пэдуэй вообразил себе предстоящий торг с ресторатором и похолодел. Как с ним разговаривать? Понятия не имею о ваших римских приемах ведения бизнеса. Э, ничего, он не откажет, задолжал мне крупную сумму и опаздывает с выплатой процентов. Я вас познакомлю. Все вышло, как обещал банкир. Владелец ресторана, плешивый толстяк по имени Гай Аттей, сперва, правда, зартачился но продегустировав обращик товара, заметно подобрел. Томасосу лишь дважды пришлось спросить господа, слышит ли он, прежде чем Аттей согласился на запрошенную цену. Выходя из ресторана, Пэдуи сиял от радости, чувствуя предприятную тяжесть в карманах. «Знаешь», — предложил Томасос, — «раз в доме завелись деньги, не лишним, пожалуй, будет нанять того вандала». Поэтому, когда Ганнибал Сципио доложил «Хозяин, у дверей шивается какой-то смурной долговязый тип, спрашивает тебя». Мартин велел его впустить и, не раздумывая, взял к себе на службу. Вопрос Пэдуэ, посредством какого оружия он собирается осуществлять свои функции, Фритарика явно смутил. Вандал пожевал ус и, наконец, смолвил. У меня был славный меч, но чтобы избежать голодной смерти, его пришлось заложить Это все, что стоит все, что стояло между мной и холодной могилой Впрочем, кули суждено... Так, оставь, пожалуйста, свои могильные разговоры, оборвал Пэдуэй И скажи, сколько тебе надо, чтобы его выкупить? 40 солидов Ого! Он у тебя из золота, что ли? Нет, из доброй дамасской стали и рукоятка украшена каменьями Это все, что сохранилось от моего замечательного поместья в Африке Ты не представляешь, какое чудесное... Ладно, ладно, ладно, вскричал Мартин Ради всего святого, прекрати стенать Вот пять солидов, купи себе оружие Деньги вычту из твоей зарплаты А если хочешь набрать на свой драгоценный нож, нож ножик, экономь и копи Через два часа Фритарик вернулся с подержанным мечом «Лучшее, что можно достать за деньги», — объявил он. Торговец клялся, что это дамасская сталь, но клеймо на клинке фальшивка сразу видно. Местная сталь чересчур мягкая, однако придется довольствоваться этим. В моем прекрасном поместье в Африке Пэдуи осмотрел оружие, типичный римский меч шестого века, обоюдоострый, напоминающий шотландский палаш, только без замысловатой чашки. Заметил Мартин и то, что Фритарик, сын Стайфона, не утратив скорбного вида, все же будто расправил плечи и обрел уверенную походку. Очевидно, без меча он чувствовал себя словно голый. «Готовить умеешь?» — спросил Пэдуэй. «Ты нанял телохранителя, а не стрепуху хозяин. Моя честь!» «Так, пустяки, старина, я готовлю себе сам, и моя честь от этого не страдает. Просто жаль времени. Ну, давай, отвечай». Фритарик пожевал ус. В общем, да. Например? Например, свинину. А еще что? Больше ничего. Доброе мясо с кровью, вот пища воина. Терпеть не могу эту зелень, которую уплетают римляне. Пэдуэй вздохнул. На такой несбалансированной диете недолго и ноги протянуть. Томасус нашел ему служанку, которая готовила, стирала и убирала за смехотворно малую плату. Служанку звали Джулия. Родом из провинции, 20 лет, темноволосая, коренастая и обещавшая со временем чудовищно раздаться в вширь, она постоянно носила бесформенный балахон из цельного куска материи и задорно шлепала по дому босыми ногами, сверкая огромными, далеко не нечистыми пятками. Порой Джулия выпаливала какую-нибудь шутку на апулийском диалекте, которую Пэду и не мог понять и закатывалась от смеха. Работала она усердно, но Мартину приходилось всему учить ее с азов. Когда он впервые в целях дезинфекции окуривал дом, девушка чуть с ума не сошла от страха и, почуяв едкий запах двуокиси серы, выбежала на улицу истерически вопя что-то о пришествии сатаны. На пятое воскресенье своего пребывания в Древнем Риме Пэдуи позволил себе отдохнуть. весь месяц он ни днем, ни ночью не знал покоя. Помогал Ганнибалу, носил корзины с бутылками. И, между прочим, торговался с назойливыми рестораторами, чьи клиенты прослы... прослышали о замечательном напитке, когда в экономике царит дефицит, отметил и не надо заботиться о качестве, был бы товар. Он уже подумывал еще об одном займе у тамасуса на новый аппарат, только на этот раз сделанный не из отбитых молотками неровных полосок мети, а из пропущенных через прокатные валки листов. Однако сейчас, смертельно устав от самогонного бизнеса, Мартин Страссно мечтал развлечься, то есть посидеть в Ульпиевой библиотеке. Глядя на себя в зеркало, Пэдуэй думал, что внутренне он совсем не изменился. Все так, же любит торговаться, все так же не любит торговаться и орать на прохожих, но внешне никто из знакомых теперь его бы не узнал. Пэдуэй отпустил короткую рыжеватую бородку, отчасти от того, что никогда в жизни не брел с опасной и тупой бритвой, отчасти же от того, что всегда втайне мечтал о бороде, полагая, что при этом не так выделялось бы его крупный, хотя безусловно благородный нос. Он подобрал себе далматику, византийского стиля длинную тунику с широкими рукавами, Брюки от твидового костюма придавали ему вид несколько нелепый, но щеголять в модных коротких штанах в преддверии наступающей зимы Мартин не хотел. Наряд завершал плащ из грубой шерсти, попросту большое квадратное одеяло с дырой для головы. Нашлась и старушка, которая связала носки и нижнее белье. В общем и целом, Пэдуэй был весьма доволен собой и благодарил судьбу, сведшую его с Томасусом. Сириец оказывал ему большую помощь. К библиотеке Мартин подходил все с тем же сладостным трепетом в груди, с каким юноша ждет встречи с возлюбленной. И не остался разочарован. Он едва не заплакал от нахлынувших чувств, когда, бросив первый беглый взгляд на полки, увидел историю Вавилонии Береса, все работы Ливия, покорение Британии тацита и полный вариант истории Готов Кассиадора. Ради знакомства с этими рукописями ни один историк 20 века с радостью совершил бы самоубийство. На несколько минут Мартин просто растерялся, застыв, подобно пресловутому ослу, меж двух стогов сена. Затем с душевными муками все же сделал выбор, посчитав Кассиадора более актуальным. Он вытащил толстенные фолианты и сел за столик. Это была тяжелая работа. Даже для человека, свободно владеющего латынью, но невероятные многословие и вычурность стиля не беспокоили Пэдуэя. Он искал факты. «Прошу прощения, господин», — неожиданно раздался голос библиотекаря. «Высокий варвар с песочными усами не твой человек?» «Вероятно», — сказал Мартин. «А что?» Он заснул в восточном отделе и так громко храпит, что читатели жалуются. «Я разберусь», — пообещал Пэдуэй и пошел будить Фритарика. «Разве ты не умеешь читать?» «Нет», — безыскусно ответил вандел «Зачем? В моем замечательном поместье в Африке. Да-да-да, знаю, старина, не... но тебе придется либо учиться грамоте, либо храпеть на улице». Фритарик сделал выбор незамедлительно и обиженно врача на восточно-германском диалекте удалился. У сложилось впечатление, что его телохранитель весьма невысоко ценит образование. За столиком Мартина Листайко Сеодора сидел представительный пожилой итальянец, одетый просто и в то же время очень элегантно. «Прошу прощения, я хотел осведомиться, не прочитана ли эта книга?» «О, пожалуйста, мне нужен только первый том». не «Не беспокойся, дорогой друг, должен лишь предупредить тебя». Обязательно клади книги на место. Ярость сциллы, оставленной Язоном без добычи, не идет ни в какое сравнение с гневом высокочтимого библиотекаря. Позволь поинтересоваться, какого ты мнения о трудах нашего глав славного перфекта Приторий? «У него богатый материал», — завершено ответил Пэдуэй. «Однако слишком пышная манера изложения». «Что ты имеешь в виду?» «Я предпочитаю менее витиеватый стиль». «Как?» Наконец-то среди современных авторов появился писатель, не уступающий великому Ливию, а ты говоришь... Представительный господин спохватился и понизил голос. Какая красочная выразительность, какая изысканная риторика. В том-то и беда. Взять, к примеру, Полибия или даже Юлия Цезаря. Ха, Юлий Цезарь, вот уж кто совершенно не умел писать. Его гальскую войну используют как простейший учебный текст для чужестранцев. Прекрасное пособие для носящего шкуры варвара, который в мрачных дебрях северных лесов преследует резвого кабана или травит взбешенного медведя. Но мой юный друг, для таких просвещенных людей, как мы, он вдруг осёкся и продолжил, продолжил с явным смущением. «Надеюсь, ты понимаешь, что когда я говорил об иноземцах, я не имел в виду лично тебя. Ты человек культурный и образованный, хотя и прибыл издалека. Это сразу видно». — Не посчастливилось ли тебе родиться в сказочной стране Хинт, известной своими слонами и украшенными жемчугом девушками? — Нет, моя моя родина еще дальше, — ответил Пэдуэй. Он понял, что случай свел его с настоящим римским патрибцием старой школы. Из тех, кто не попросит вас передать масло, не усластив обращения четырьмя любезностями, тремя мифологическими аллегориями и учеными рассуждениями о производстве масла На древнем Крите Я родом из Америки Не уверен, однако, что когда-нибудь туда вернусь Ах, друг мой, ты совершенно прав Где же еще жить благородному человеку, как не в Риме? Но, может, ты расскажешь мне о чудесах чужедального Китая С его мощенными золотом дорогами? Немного могу, осторожно, сказал педуи Только дороги там не мощены золотом Если откровенно, они вообще ничем не мощены какое разочарование. Впрочем, смею допустить, что правдолюбивый странник, вернувшийся с небес, объявит райские чудеса сильно преувеличенными. Мы обязаны познакомиться, мой дорогой друг. Я Корнелий Анций. Пожилой Патриций произнес это с таким видом, словно имя Корнелия Анция должно было быть известно каждому достойному упоминания римскому гражданину. Пэдуэй скромно представился. К ним подошла очень хорошенькая, стройная, темноволосая девушка, и, обратившись к Анцию, отец, пожаловалась, что не может найти сабилийское издание «Персия Флака» римского поэта. «Кто-то читает, должно быть», — пожал плечами Анции. «Мартинус, это моя дочь Дратея, кою смею уподобить лучшей жемчужине из короны короля хусрыла хотя я, как отец, возможно, не объективен». Девушка одарила Пэдуэя очаровательной улыбкой и потупившись ретировалась. «Кстати, дорогой друг, каково твое занятие?» Не раздумывая, Пэдуэй выпалил правду. Патриций замер, переваривая информацию, а когда заговорил вновь в его по-прежнему любезном тоне сквозила высокомерная прохлада. «Любопытно, любопытно. Ну, желаю всяческого финансового успеха. Он произнес последнюю фразу с некоторым затруднением, как активист христианского союза молодежи, вынужденный говорить о нелицеприятных сторонах жизни. «Наша участь безропотно нести Господне назначение. И все же жаль, что ты не испробовал себя на Ниве общественной службы. Для способного молодого человека это единственный путь подняться над своей средой. Однако, прошу меня извинить, книги ждут». Мартин с удовольствием продолжил бы знакомство с благовоспитанной красавицей и ее утонченным отцом, но теперь, когда Анций узнал, что имеет дело с вульгарным ремесленником, на приглашение можно было даже не надеяться. Пэдуэй посмотрел на часы. «Пора обедать». Вышел на улицу и разбудил Фритарика. Вандал зевнул. «Прочитал, что хотел, Мартинус? Мне снилось мое прекрасное поместье». «Черт бы тебя побрал!» — взрывел Пэдуэй и тут же осекся. «Как? Ну неужто нельзя уже и помечтать о времени, когда я был богатым и уважаемым человеком? Клянусь, моя честь!» «Успокойся, успокойся, ты тут ни при чем!» «Да?» «Я рад!» Судьба оставила мне одни лишь воспоминания. «Но почему ты злишься, Мартинус? У тебя такой вид, словно ты гвозди готов перегрызать!» Ответа не последовало, и Фритарик задумчиво продолжил. Должно быть, вычитал что-то в этих книгах. Хорошо, что я не грамотный. Так трепать себе нервы из-за событий, которые произошли давным-давно. Я лучше помечтаю о своем прекрасном повелисте. Он молчу-молчу, молчу, хозяин. Пэдуй Тамасу Сириец и еще несколько сот голых римлян парились в диалекте термах. Банкир огляделся и мечтательно произнес. «Я слышал, в прежние дни в бане пускали и женщин, прямо вместе с мужчинами. Конечно, языческие времена, а не то, что сейчас». «Влияние христианской морали», — сухо заметил Пэдуин. «Ну», — хохотнул Томас, — «мы, современные люди, такие высоконравственные». «Знаешь, на что жаловалась императрица Теодора?» «Да», — сказал Пэдуэй и поведал банкиру, на что жаловалась императрица Теодора. «Проклятие!» — в сердцах воскликнул цириец. «Всякий раз, когда у меня есть сальная история, ты либо ее слышал, либо можешь рассказать лучшую». Пэдуэй предпочел не объяснять, что прочитал все эти истории в книге, которая еще не написана, в анекдотах про копия Кесарийского. Пришло письмо от родственника в Неаполе, занимается морской торговлей. Так вот, Антиорх получил вести из Константинополя. Томасус выдержал многозначительную паузу. Война. Между нами и Империей. Во всяком случае, между Империей и Готами. У них давно уже не лады, с тех пор, как убили Амаласунту. Теодахат пытался увильнуть от ответственности, но, по-моему, наш старый король-пред... Доигрался Далмация и Сицилия Вот горячие точки Опрометчиво сказал Пэдуи Еще до конца этого года Прорицаешь помаленьку? Нет, просто мне так кажется Сквозь пар сверкнул здоровый глаз Сирийца, черный и внимательный Мартинус Кто ты такой? Ты-то о чем? Есть в тебе что-то Не знаю как сказать Странное Ты проявляешь будто невзначай самые необычные познания. А когда я пытаюсь расспросить тебя о твоей родине, о том, как ты попал сюда, ходишь в сторону. Ну, промолвил Пэду, и лихорадочно соображая, как выпутаться, и вдруг придумал ответ. Правдивый, но весьма двусмысленный. Видишь ли, я покинул страну в большой спешке. А, по соображениям здоровья, надо полагать. Тогда я понимаю твою похвальную скромность. Томасус подбегнул. Когда они неторопливо шли по длинной улице к дому Мартина, разговор коснулся бизнеса. Пэдуэй не скрывал своего удовлетворения. Я доволен. Новый перегонный аппарат будет готов на следующей неделе, а медными листами заинтересовался один торговец, отплывающий в Испанию. Правда, сейчас я ожидаю убийства. Убийство? Да... Фритарик и Ганнибал с Ципио никак между собой не поладят. Ганнибал, получив подчинение двух людей, стал еще заносчивее, чем прежде. Он на Фритарике просто верхом ездит. «Верхом ездит?» Образное выражение. Американское. Ганнибал постоянно гоняет Фритарика, подвергает его насмешкам и издевательствам. «Между прочим, я готов вернуть тебе долг». «Великолепно, мой дорогой Мартинус!» Но разве тебе больше не понадобится суда? Не уверен, сказал Пэдуи, совершенно уверенный, что понадобится. По правде, я не прочь расширить производство. Замечательная идея. Разумеется, теперь, когда все у тебя идет хорошо, мы поставим отношение на более деловую основу. То есть... То есть увеличим тот смехотворно малый процент до нормального. Да... Отчеканил Пэду и так я и думал, пойми. Убедившись в надежности помещения денег, процент следует уменьшить. Мартину с болью в голосе воскликнулся Ритц. Такова твоя благодарность человеку, который сделал тебе столько хорошего. Ну не хочешь, не одалживай. Многие банкиры будут рады научиться американской арифметике. Послушай его, господи. Грабеж, разбой, я не поддамся. Ну и ступай к другим сошлись на десяти процентах. По словам тамасуса для него это было все равно, что вырвать из груди сердце и сжечь его на алтаре дружбы. Говоря о предстоящем убийстве, Пэдуи вовсе не ожидал, что окажется пророком. Поэтому был удивлен не меньше тамасуса когда, войдя в мастерскую, увидел, как Фритарик и Ганнибал, ощерившись, будто два злющих пса, испепеляют друг друга взглядом. Вошедших ни один из них не заметил. Ты что же это хочешь сказать, придурок?» Вскричал Ганнибал. «Валяешься тут весь день деньской, ленишься на другой бок перевернуться, да еще смеешь делать мне замечания?» «Я предупреждал», — процедил Фритерик. «Если застуков тебя еще раз, то доложу хозяину. Забыл? Теперь будешь отвечать». «Теперь будешь отвечать». «Да я пи...» режу тебе глотку!» – взребел Ганнибал. Вандал бросил короткое, однако очень едкое замечание о любовных привычках сицилийца. Ганнибал выхватил кинжал и кинулся на Фритарика. Тот хотел уклониться от удара, но острие клинка вонзилось ему в предплечье. Едва Ганнибал вновь занес руку, как Пэдуи вышел из оцепенения. Он бросился вперед, оттащил сицилийца от его соперника и тут же вынужден был драться не на жизнь, а насмерть, чтобы не оказаться порезанным самому. Ганнибал в бешенстве выкрикивал что-то нечленораздельное, в уголках рта пузырилась пена. Потом раздался глухой удар, и Ганнибал обмяк, выронив кинжал. Мартин отпустил сползающее на пол тело и увидел, что Нерва, старший из двух подручных, держит за ножку табуретку. Все произошло очень быстро. Фридарик только наклонялся, чтобы вооружиться палкой, а Томасус и второй подручный все так же стояли у двери. «Назначаю тебя новым мастером», — отдышавшись, сказал Пэдуи нерве «Из-за чего шум, Фритарик?» Вместо ответа вандал мрачно направился к лежавшему без сознания Ганнибалу. На его лице ясно читалось свирепое и недвусмысленное желание убивать. «Хватит!» — крикнул Пэдуи. «Еще, еще шаг, и ты тоже уволен. В чем его вина?» Фритарик взял себя в руки. Он тайно выносил прокатанные листы меди и торговал ими. Я хотел положить этому конец, ничего тебе не говоря, кто ж любит доносчиков. Хозяин, позволь хотя бы один хороший удар. Я всего лишь бездумный скиталец, но моя честь... Пэдуэй не позволил. Томасос посоветовал составить заверенную клятвой жалобу и арестовать мошенника, однако Мартин, не желая связываться с судопроизводством, отверг это предложение. Зато он позволил Фритарику, когда Ганнибал пришел в себя, вышвырнуть сицилийца за дверь мощным пин пинком в седалище. «По-моему, мы совершили ошибку», — молвил Вандал, с удовольствием выполнив поручение. «Я запросто мог утопить негодяя в Тибре, и никто бы даже не заметил. Теперь жди от него неприятностей». В глубине души Пэдуи подозревал, что Фритарик прав, но только стал вздохнул. Давай-ка лучше перевяжем твою руку. Смотри, сколько кровищи. «Джулия, возьми кусок полотна и хорошенько прокипяти». «Да-да-да, прокипяти».